Глава 14 Следующий день, 6 апреля Светлое время суток Другими словами, для вампиров наступила ночь Поэтому мы с Кешшот как обычно, спали в комнате С заколоченными окнами на втором этаже школы Меня разбудили Это был Ошана Мэме, который прошлой ночью так и не вернулся сюда, да и вообще он старался не показываться мне на глаза. Куда же делись его вчерашние хорошие манеры? Он легкомысленно засмеялся с несерьезным выражением лица. «Доброе утро, Раги кун Я ужасно хочу спать. Просто подойди сюда». Пока я безуспешно пытался продрать глаза, Ошена вытащил меня в коридор. Во время всей этой суматохи Кишут продолжала спать без задних ног, даже не повернувшись во сне. Такая спокойная девушка. Возможно, она даже не знает, что такое беспокойство. В чем дело Ошена? Нет, мы все еще в коридоре. Хотя Хер Тандерблейд вряд ли проснется, но перестраховаться не помешает. Пойдем на четвертый этаж. Четвертый этаж. Несмотря на всю свою сонливость, я его понял. Там окна открыты, на меня же попадет солнце. Все в порядке, сегодня дождливая погода. Дождь? Серьезно? Если подумать, за эти дни осадков не было. Вспоминая момент своего обращения в вампира, это первый дождь с начала весенних каникул. Вообще-то дождь мог идти и в то время, пока я спал по 12 часов в светлое время суток. Но поскольку я не смотрел прогноз погоды, точно сказать не мог. Так что расслабься. Хотя с твоей способностью к исцелению, даже если на тебя попадет случайный луч солнца, ты вряд ли умрешь на месте, верно? Скажи это после того, как испытаешь на себе испарение собственного тела. Пошли. Ошина бодро потопал по лестнице. Я осторожно последовал за ним. Видимо, класс не имел значения, так как Ошина выбрал ближайшую дверь. Открыв дверь со сломанной ручкой, мы вошли в комнату, в которой был полный бардак. Он неудачливый парень. Их! Однако, словно его это не особо волновало, он ловко достал себе стул и сел на него задом наперед. Я сделал то же самое. Я просто попытался отчасти подражать ему. Это я указал на дорожную сумку, которую Ошина держал в своей руке. Наконец-то я совершенно проснулся. В этой сумке раньше приносили левую и правую ноги Кишот. Значит, да, кивнул Ошина. Ты правильно подумал. Внутри находятся руки Хёрт Блейд. Ясно. Я глубоко вдохнул и почувствовал облегчение. Ошена все не возвращался, и я начал волноваться, что палач передумал отдавать нам руки. Беззаботным тоном Кишот произнесла «Уже утро, не пора ли нам поспать?» И заснула. «Она спокойная девушка. Возможно, она даже не знает, что такое беспокойство». Или, возможно, это я слишком трясусь. Но мы ведь говорим о палаче, который назвал драматурга и эпизода, вернувших согласно договору левую и правую ноги, честными до неприличия. Поэтому он мог запросто отказаться от своих слов. Я очень беспокоился, но мне только и оставалось, что доверить это дело Ошена, но... «А? А? Я знаю, что ты хочешь сказать!» – произнес он. Ты хочешь сказать, что палач держал свое слово, верно? Ну, если говорить на чистоту, я думал об этом. Это мой шанс показать свои способности. Это посреднический сервис, видишь ли. Хотя палач на самом деле не собирался возвращать их. Как я и думал. Он затаил огромную злобу, я так думаю. Потому что в случае палача он действовал исходя из своих убеждений. Убеждения. Я вспомнил, он столько раз выражал это словами. Наверное, это просто был защитный рефлекс. «У каждого человека свое понимание справедливости. Ты не должен просто игнорировать других людей, поэтому для тебя он был злодеем. Да и какая разница, как мы к нему относимся? Цель достигнута». Он бросил дорожную сумку передо мной. Грубое обращение. «Он вернул их, но очень этого не хотел». Поэтому мне пришлось убедить его. Каким образом ты убедил его? Он же фанатик. Хоть он и не является монахом, с моей точки зрения он самый настоящий фанатик. Разве возвращение конечности вампира для него не является предательством веры? Следовательно, он должен быть человеком, который понимает тебя, если ты поговоришь с ним. Ведь этот парень профи. Профи. Именно. Профессионал. Возможно, мой допрос стал слишком грубым, потому что Ошена закончил дискуссию. Если конкретно, я рассказал ему о том, что как только ты закончишь собирать конечности Хёртандер Блейд, ты хочешь снова стать человеком, и что Хёртандер Блейд не возражает. Другими словами, Палач отступил ради меня? Наверное, так и есть. Ошена тщательно подобрал слова. У меня создалось ощущение, словно он на что-то намекал. Однако этот человек всегда говорил намеками, как сумасшедший. Мне могло просто показаться, и в этих словах действительно не было никакого смысла. Он вел себя так, словно видит людей насквозь. Так было уже несколько раз. Но какими бы ни были его намерения, хорошо, что части тела Кишот были собраны. Честно говоря, этого достаточно, и мне больше нечего сказать. Я даже не хочу вспоминать о людях вроде палачков. Я открыл молнию дорожной сумки Правая рука от локтя до кончиков пальцев И левая рука оторванная на уровне плеча Обе лежали внутри дорожной сумки Ну, по крайней мере, он предпочел сохранить честь противоположной команды Тем не менее, даже с учетом этого Он получил строгое предупреждение за похищение старосты тян Если бы мы играли в футбол, ему бы дали желтую карточку По-моему, надо красную «Красная карточка была бы выдана за ее убийство, я думаю. Поэтому, если бы старость Татьяна умерла в прошлый раз, эпизод получил бы красную карточку. С другой стороны, поскольку ты также хотел убить эпизода, я думаю, что вы аннулировали бы друг друга». «У меня не было намерений. У меня не было намерений убить его, хотел сказать я, но замолчал в последний момент. Это же ложь. В тот раз я вышел из себя, и с этим ничего не поделаешь». Нет, я даже думал, что мне все равно, что произойдет потом. Если бы Ошена не остановил меня. Вероятно, я бы убил эпизода. Я хотел его убить. Но это. В чем дело? То повышаешь, то понижаешь свой голос. Ты такой бодрый, арараги кун. Случилось что-то хорошее. Ошина произнес это так, словно он ничего не заметил и указал на руки, выглядывающие из дорожной сумки, своей незажженной сигаретой. В любом случае, ты собрал все четыре конечности. Поздравляю, Арараги-кун, миссия выполнена. Я счастлив, пусть это и не моя проблема. Не твоя проблема? Так и есть. Но это действительно не его проблема. Мои поздравления. Действительно, даже без всякого боевого опыта, жалкий школьник противостоял трем опытным охотникам на вампиров и одержал победу три раза подряд. Я снимаю перед тобой свою шляпу. Ты не носишь шляпу. Это метафора. Ошена взял сигарету в рот. Он все еще не зажёг ее. Возможно, это банальный вопрос, но... Ошена, почему ты не зажигаешь сигарету? Ну, если я затянусь, аниматорам труднее будет сделать аниме-адаптацию. Почему ты настолько зациклен на экранизациях? Это большая загадка. Да ладно, Арараги-кун. Несмотря на то, что я поздравил тебя, ты делаешь такое мрачное лицо. Если ты достиг своей цели, ты должен быть счастлив, несмотря ни на что, верно? Почему-то ты излучаешь ауру, напоминающую мне похоронную процессию. У меня есть сомнения, Ошина. Сказал я. Была еще одна вещь, которая не давала мне покоя. До последнего момента я мучил себя мыслью, спрашивать его или нет. Но когда я увидел это жизнерадостное поведение Ошена, то понял, что глупо думать об этом. Я должен спросить то, что я хочу спросить. Потому что в конце концов то, на что не дан ответ, окончательно не решено. насчет палача. Да. Я тут подумал... В прошлой битве все пошло именно так, потому что он был обеспечен, Поэтому я смог выиграть, даже не получив сильных ранений. Так все и было. Однако, Ошина, все, как ты и сказал, одной атаки жалкого школьника хватило для того, чтобы победить этого опасного человека. Разве это не странно? Он же тот, кто отнял обе руки у легендарного вампира. Хм... И это относится не только к палачу. Даже с драматургом и эпизодом все прошло точно так же. Эти парни отняли правую и левую ноги Кишот. И я, по твоим словам, не имеющий никакого боевого опыта, если не учитывать опыт нескольких потасовок с моими сестрами, с легкостью победил их всех. Как это, чёрт побери, получилось? Возможно, я просто счастливчик. Это было бы неожиданно. Но разве нет более правдоподобной версии? Эти ребята слабаки... Или это я слишком силен? Я даже не мог предположить, какой ответ услышу. Это и в самом деле для меня загадка. Однако сам не зная почему, у меня создалось впечатление, что Ошина знает причину. Причину, по которой он более нейтрален, чем кто бы то ни было. Ведь он человек, пытающийся сохранить баланс. Оба предположения верны. Как и ожидалось, Ошина так и сказал... Если смотреть с их точки зрения, ты, разумеется, слишком силен. Если смотреть с твоей точки зрения, эти парни, естественно, слишком слабы. потому что ты никто иной, как подчиненный кишот Афеллаурион Хертандер Блейд. М да, так все просто. Так все просто. Кивнул Ошена. Если искать причину, по которой новичок вроде тебя смог бы победить этих парней, ею будет именно она. Но ты мог запросто проиграть им. Честно говоря, их шансы на победу были несопоставимо выше. Арараги-кун определенно нечто. Запросто или не запросто, ты подобрал соответствующие условия для того, чтобы уравнять наши шансы. Баланс предоставив мне преимущество территории, исключив возможность смертельного исхода, а когда Ханыкава впоследствии была взята в заложники, подсказав мне план по ее спасению, все для компенсации их преимуществ. Ты всегда подбирал соответствующие условия для уравнивания сил. Однако... Однако, должен сказать это странно. Если подумать, с самого начала история выглядела странно. И что же в ней такого странного? Э, хоть я всего лишь подчиненный, но все закончилось таким образом. Если бы Кишот была на пике сил, то даже вместе эти трое не представляли бы для нее угрозы, верно? Я уверен в этом. Силы Кишот в ее изначальной форме, даже если предполагать по минимуму, не должны быть ниже моего текущего уровня. А самое главное, у нее есть 500 лет опыта. 500 лет опыта, боевого опыта. Даже если сложить волнистые клинки драматурга, гигантский крест эпизода и дьявольскую находчивость палача, разве была у них возможность отнять четыре конечности у Кишот от Солаурион Блейд? У меня есть только один вывод это кажется невозможным. Такое невозможно в принципе. «Хорошая интуиция, арароги кун Если тебя обучить, ты можешь стать довольно неплохим специалистом!» Сказал Ошина, широко ухмыльнувшись. «Я думал, он ничего не скажет, но, похоже, это не тот случай!» Он продолжил и ответил на мой вопрос. Все так, как ты и сказал, арароги кун Поскольку каждый из них по отдельности не в состоянии победить Хер Тандерблейд, они попытались противостоять ей втроем. Однако даже вместе эта троица вряд ли одержала бы над ней вверх. Просто... просто... Если бы в тот раз Хер Тандерблейд находилась не на пике своих сил, все пошло бы именно так, верно? Она не была в полной силе. У меня есть воспоминания об этом. Я могу вспомнить, у меня нет необходимости влезть в свой мозг. Она была в плохой физической форме или что-то вроде этого. Я думал, это было оправдание. Если предположить, что оправданием это не было... Следовательно, битва между Херт Тандерблейд и этими тремя парнями стала равной. Ну, так или иначе, я намеревался передать это тебе. Но раз уж ты спросил, мы можем продолжить наш разговор. Иногда даже ты умеешь неплохо рассуждать. Сказав это, Ошина мимоходом достал кое-что из кармана своей гавайской рубашки и кинул мне. В этом кармане должны были лежать сигареты. Поэтому я подумал, что он бросил мне пачку сигарет, но это было не так. Это... было темно красное сердце. Я невольно съежился, и эта вещь, которую я поймал обеими руками, упала на пол. Похоже, я очень сильно оцепенел. Я оцепенел, это значит, что я был не в состоянии двигаться. Однако, в отличие от меня, неспособного сдвинуться с места, это сердце продолжало биться. Тук-тук, тук-тук.